говорит, что ни один объект в настоящее время не имеет четких координат. Вся округа дворца – поверхность Теры. Кажется, что мир отбросил привычную, подчиняющуюся законам математики структуру, опорные точки исчезли и предметы в пространстве утратили внятные связи друг с другом. Если верить инфопланшету, мощнейшее сенсорное оборудование в Санктуме либо вышло из строя, либо не справляется с нагрузкой. Или вдруг все места одновременно стали находиться во всех точках пространства? Какова вероятность, что данная аномалия просто следствие постепенного угасания Регента? Я хочу знать, является она внешним фактором, нарушающим работу трона или признаком того, что устройство выходит из-под контроля Сигелита? Никто не может ответить. Вулкан снова обращает взор на трон. Ему тяжело, говорит Каслин, бледной тенью маячещей на периферии зрения. Сложно понять, где заканчивается Молкадор и начинается обжигающий свет. Примарх видит только ослепительный яркий силуэт, отдаленно напоминающий человеческий. Все куда хуже, чем говорит Каслин. Это очевидно. Приборы сообщают, что за несколько бесконечно долгих минут Молкадор значительно ослаб. он, похоже, выгорел дотла и либо погиб, либо находится на грани. Скоро управлять золотым троном станет некому, и загадочные механизмы начнут действовать сами по себе. Спустя считанные мгновения произойдет разрыв ткани реальности космических масштабов, который отец вулкана пытался предотвратить все последние годы. Возможно, аномалия просто первый признак надвигающейся катастрофы. Очередной член от Нектор консилиум падает на пол. они несут все больше потерь. Люди не могут долго находиться вблизи трона даже в защитной экипировке. Они теряют сознание, слепнут или просто валятся без сил от усталости. Слуги тут же подбегают и утаскивают несчастных в лазарет. Вулкану докладывали, что несколько человек просто умерли на рабочих местах. Из толпы адептов, ждущих под сенью ближайшей арки, тут же выбегает замена. Машины, взаимодействующие с энергией Материума, кашляют, шипят, дрожат и вздыхают, истекая сжиженными смыслами и изрыгая фонтаны флогистоновых искр. Пол у подножья трона покрыт сажей. Доспехи на спинах Аскорелия и остальных часовых выцвели и поблекли. Сощурив глаза от яркого света, примарх рассматривает механизмы трона. «Время пришло?» Он ищет талисман семи молотов, хотя и так знает, где тот находится. Следует ли смириться с неизбежным и завершить историю Империума? Вулкан повторяет движения и жесты, которые нужно сделать. Возможно, этот талисман является последним средством не против победившего врага, а возможностью предотвратить катастрофу и рождение нового бога. Эта мысль посетила примарха только сейчас. И он надеется, что отец и Сигелит предвидели подобный исход и смогли подготовиться. Он хочет, чтобы талисман, каким бы мерзким он ни был, оказался именно таким инструментом. Хочет верить, что эти двое заранее знали о катастрофе и просчитали ответный ход. Нельзя даже помыслить, что это не так. Потому что это значило бы, что у отца и Малкадора не было планов на случай пришествия Темного Короля, и теперь с ним нечем сражаться. «Господин», — говорит Касрин. «Подожди. Сиделит не справляется, господин. Вулкан и сам это видит. Примарху кажется, что он может разглядеть корчащуюся в муках душу Молкадора, сгорающую заживо в сияющей клетке из сохшего тела. Нужно придать ему сил и укрепить связь. Протокол печати. Поздно. Он не сможет поддерживать Сигелита до возвращения вашего отца и нашего повелителя. Лишь мгновение отделяет нас от катастрофы. 6.3. Рядом с городом. Близко не подходить. Велит Агата. Файксу не нужно повторять дважды, но Михаил остается рядом, держа на готове старое лоза Маршал достает пистолет из кобуры. Адъютант привел их в длинный коридор с дверьми, ведущими в камеры. Эта часть черного здания тоже пострадала. На полу валяются груды обломков и мусора. Часть дверей закрыта, остальные же распахнуты настежь. Некоторые сорваны с петель и лежат рядом. Коридор длинный, и дальняя его часть теряется в темноте. Агата идет вперед. Михаил, похоже, решил игнорировать прозвучавший приказ и шагает следом. Файкс вместе с отрядом капитана и командой зачистки, работавшей в этой зоне, остаются у входа. Она тут же слышит стук, тихие удары костяшками пальцев по металлу, но не может сказать, из какой камеры он доносится. Первая дверь открыта, внутри никого. Вторая тоже. Третья камера закрыта. Стук раздается оттуда. Агата переглядывается с Михаилом и жестом зовет Файкса подойти. тот подчиняется без особого энтузиазма. «Все помещения проверили?» – спрашивает она. Адъютант кивает. «Ни одно не закорто?» «Бойцы взломали все замки, мэм», – шепотом отвечает Файкс. Маршал подходит ближе. Стук не умолкает. Михаил восстанавливает командира и сам идет вперед. Он пинком распахивает створку и заходит, вскинув оружие к плечу. Тяжелая металлическая дверь несколько мгновений вибрирует после удара. В камере никого. Стук прекратился. Агата заглядывает через плечо капитана. Пусто. Ничего, что могло бы издавать звук. Ни дребезжащей трубы, ни висящего на проволоке обломка, который ветер мог бы мотать из стороны в сторону. Стук раздается из-за закрытой двери, четвертой, дальше по коридору. Агата и Михаил снова переглядываются. «Я же говорил», шипит Файкс. «Его трясет. В камерах пусто. Во всех до одной. Но если закрыть двери, начинают стучать. Даже там, где проверили каждый угол». Маршал подходит к створке, из-за которой доносится тихий, но отчетливый стук. Можно подумать, что забытый узник, брошенный сбежавшей охраной без еды и воды, из последних сил пытается подать знак в надежде, что кто-то услышит. Маршал интуитивно стучит в ответ. Звуки стихают, но лишь на несколько мгновений. Агата тут же врывается в камеру с лос пистолетом наготове. Внутри находятся только полузгнившие остатки старого матраса. На внутренней стороне двери нет никаких следов. Михаил мрачно качает головой. Стук раздается из камеры еще дальше по коридору. Капитан подходит к камере, снимает поношенную фуражку и, смяв ее в руке, вытирает пот со лба. Затем, водрузив головной убор на место, заносит ногу для пинка. Стук смолкает. Михаил опускает ногу. Звук раздается вновь. Бывший заключенный резко бьет по двери и шарит по углам крохотного, пахнущего сыростью помещения стволом винтовки. К моменту, когда Агата заглядывает в проем, стук доносится откуда-то из глубины коридора. «Демоны играют с нами», — говорит она. «По слухам, у черного камня были особые свойства», — замечает Михаил. Сидельцы верят, что он крадет надежду и горе, будто питая сими. Он словно разговаривает с тобой во сне и... «Достаточно, капитан. Это не чернокаменка. Как скажете, мэм. Но камень стен черный. Может, вы правы, и это действительно другая тюрьма, но стены из того же материала. Так что?» Агата подходит к камере, из которой раздается стук и просто распахивает дверь настежь. «Файкс», — говорит она, глядя в пустое помещение. «Мэм, «Твоя команда осмотрела все камеры?» «Так точно, мэм!» «И стук доносится только из-за закрытых дверей?» «Так точно, мэм!» «Тогда, Файкс, я попрошу тебя проявить знаменитую висперийскую смекалку!» «Мэп!» «Все двери должны быть открыты!» — рычит Михаил. «О!» — произносит Файкс. Агата идет дальше по коридору. На этот раз она не спешит к источнику звука, который сместился на шесть камер вперед, а открывает все двери по очереди. Стоит ей приблизиться, и стук отступает глубже в здание. «Открывайте все», — велит маршал. Солдаты настороженно выполняют приказ. Они движутся от одной комнаты к другой, оставляя створки распахнутыми настежь. Загадочный звук бежит вперед, прыгая из одной камеры в другую. В конце коридора и ждет сразу пять закрытых дверей, и стук против обыкновения раздается сразу из-за всех. Агата мешкает. Михаил, скорее раздраженный, чем испуганный, отважно распахивает все пять. Маршал заходит в последнюю комнату сразу за капитаном и видит то же, что ли он. Это не тюремная камера. 6-4 Нить Если повезет, и ждет тюрьма. А если нет, то Джон Грамматикус прогоняет мрачные мысли, поднимает голову и сталкивается взглядом с избранным по имени Хассан. Он догнал группу и идет на шаг позади пленников с одновременно мрачным и торжественным выражением лица. Куда вы нас ведете? – спрашивает Джон. Не разговаривать. Рычит Раджа». Грамматикус вздрагивает. Кустодии выглядят жутко, и от одной мысли об их возможном гневе у него не имеют ноги. Но вряд ли у Олла или кого-то из спутников будет другой шанс поговорить с подчиненным регента. Хасан казался самым разумным из пленителей. И больше других походил на человека. «Почему он не стал слушать?» Шепчет Джон. За ним должок. «Он сам сказал, вы слышали?» «Почему же, лорд Вулкан?» «Еще слово, и ты замолчишь навсегда», – рычит Раджа. Хасан поднимает руку, глядя на Золотого Великана. «Все в порядке, соратник. Человек просто испуган. Кустодий долю секунды сверлит их взглядом и ведет группу дальше». Они пересекают богато украшенный золотой мост, переброшенный через бездонную вентиляционную шахту, проходят под высоченной аркой, от пола до свода покрытая резными барельефами ангелов, и оказываются в очередном невероятно длинном коридоре со статуями вдоль стен. Это один из главных проходов во дворце. Потолок настолько высок, что теряется в светящейся дымке. Даже гиганты Кустодии кажутся крошечными. А еще здесь есть люди – Толпы благородных господ и офицеров имперской армии, сервиторы, обслуживающий персонал дворца, все до одного напуганы и куда-то спешат. Джон впервые видит настоящую жизнь. Коридор немного напоминает оживленную улицу в крупном городе. В воздухе повисло напряженное ожидание. Откуда-то доносится далекий колокольный звон, а гул голосов в громадном пространстве превратился в шепот. Все расступаются перед узниками и их кошмарными сопровождающими. Чиновники и дворцовые слуги бросают на проходящих полные презрения и подозрений взгляды. Если Лорд Вулкан действительно обязан тебе жизнью, масштабы процессионали странным образом приглушают голос Хасана, то, возможно, вы уже сделали все, что могли для решения этой проблемы, причем задолго до прибытия во дворец. Не возникало такой мысли? Вероятно, он просто решил, что не стоит ждать от вас большего. «Не думаю, что вы сами верите в эти слова, избранный», замечает Джон. Тот не отвечает, но бросает короткий взгляд на псиизолированный ящик в руках сестры-смотрительницы эмоций до дома. В нем закарты предметы, изъятые у путников при задержании. Они и сами с трудом могут объяснить их назначение. Джон понимает, что выстроить доверительные отношения вряд ли получится. И он, и Олл и все остальные просто неинтересные чужаки, при этом дающие слишком много поводов для опасений. Спустя еще некоторое время Ол внезапно замирает. «Прошу, не останавливайтесь», — говорит Хасан. «Соратник Раджи не потерпит». «Что это такое?» — спрашивает Персон, указывая пальцем. «Шевелись!» — рычит Раджи. Джон подходит ближе. «Прекрати!» – шепчет он Оллу, «Или тебя убьют!» Старый солдат игнорирует товарища. «Что это такое, избранный?» Грамматикус понимает, что Олл смотрит на одну из золотых статуй, что стоят вдоль стен. Человеческий поток в тоннеле старательно обходит прекратившую движение группу. Персон делает еще один шаг к статуе. Сестры безмолвия мягким движением обступают его со всех сторон, будто нити тонкой паутины. Сверкает извлеченные из ножен клинки. Пол. шипит Джон. «Смотри!» – Персон указывает вперед. Второй рукой он трет левый глаз. Века начала дергаться от нервного тика. «Куда?» – спрашивает Хасан. «Да что с тобой не так?» кричит Грамматикус. «Смотри, Джон», — повторяет Оу. Раджа разворачивается, собираясь силы вернуть непокорного пленника в строй. «Мы уже бывали в этом месте?» — спрашивает персон у Хасана. «Вас вели этим маршрутом?» «Нет, раньше. До того, как нас поймали. Мы же так далеко не забирались, верно?» Вас задержали у зала достойных на внушительном расстоянии отсюда. Но какая разница? Вернитесь в строй. Разница есть, избранный. И вот почему. Граматикус наконец понимает, на что указывает его товарищ. Хассан и Раджа тоже замечают: По указанию кустодия сестры отступают, давая Персону приблизиться к статуе. Вокруг лодыжки изваяния повязана тонкая красная нить. И почему это важно? А вас не интересует причина, почему кто-то вешает пряжу на всякие штуки у вас дома? Спрашивает Джон. Или она должна здесь быть? Нет, признает Хасан. Вот то-то и оно. Мы отмечали дорогу. Вы видели клубок. Приходилось оставлять за собой знаки, потому что тут настоящий лабиринт. И что с того? спрашивает подошедший Раджа. «Мне показалось, я видел еще одну, — говорит Воу. по дороге в тронный зал. Я не был уверен, что разглядел, а остановиться бы нам не позволили. Но мы никогда не были в том коридоре и не могли ее повязать. И здесь тоже. Я не понимаю, — говорит Хасан. Кустоди оглядывается на бойцов сопровождения. «Внимание!» Боевая готовность. Командует Кустоди. Зато соратник Раджа понял, отвечает Джон. Геометрия дворца утратила стабильность. Вы же догадались, что хотел показать мой товарищ? Дворец меняется и перестраивает сам себя, потому что помоги нам всем трон, варп уже проник внутрь. 6.5 Звук Ран находит Леода Болдуина в темном коридоре внутри комплекса бункеров. Там же стоят Фиск, Гален и Кизо, один из всадников Намахи. В чем дело? – спрашивает Ран. Болдуин жестом приглашает за собой. В конце коридора ждет скалобетонный карман с выкрашенными рыжей краской стенами, полом и потолком. Вероятно, здесь когда-то располагался склад с оружием или боеприпасами. Сейчас тут сыро и пусто. Тизо нашел, говорит Болдуин. Острый слух. Я просто хотел убедиться, что в помещениях безопасно, господин Синдорна, отвечает Белый Шрам. Искал тайные ходы. Люки. Ложные стены. И? Спрашивает Ран. Так он это и нашел. Что нашел? Ран видит только пустую скалобетонную коробку. «Слушай!» Болдуин прижимает палец к губам. Ран подчиняется. Четверо воинов позволяют тишине окутать себя. Сначала нет ничего, кроме далеких ударов и грохота, это другие боевые братья готовят бункеры к обороне. А потом Ран слышит звук. Шепот. Он резко оглядывается на Болдуина. Тот кивает. Все молчат. Ран напрягает слух. Шепот едва различим, слова сливаются в неразборчивое бормотание, становясь похожими на гул вентиляционных систем. Фафнер обводит взглядом помещение и, стараясь не шуметь, подходит к стене. Просто фоновый шум. В этом районе нет работающих систем, говорит Гален. Значит, что-то внизу. Трубопровод. Канализация. Что-то служит проводником звука. Это голос, замечает Кизо. Но откуда он тут взялся? спрашивает Ран. Какой-то странный акустический эффект. Белый шрам указывает на дальнюю стену склада. Ран подходит и проводит ладонью по поверхности. Толстая плита из монолитного феробетона. Он прикладывает ухо к красному камню. Голос. Не тихий, но далекий. «Что находится с той стороны?» «Ничего», – отвечает Болдуин. «Это северная граница Хазгардского комплекса. Дальше только скальный грунт». «Там действительно ничего», – подтверждает Кизо. «Я даже сходил и проверил. Эта часть укреплений находится глубоко под землей». Фафнер снова вслушивается. Спокойный голос звучит размеренно, будто читает лекцию. Воин плотнее прижимается к стене. Концепция Ибан – регулирующая применение военной силы. Это позволило формализовать и оправдать убийство, сделав его высшей мерой официального наказания. Его могла применять. Ран отшатывается и смотрит на Болдуина безумными глазами. «Значит, ты тоже услышал?» спрашивает тот. «Как и я, как и Гален». «Это невозможно», — говорит Ран. «И тем не менее», — произносит Гален, — «ты узнал голос». Ран не отвечает. Но он действительно где угодно узнал бы спокойный и собранный тон своего отца и господина Рогала Дорна. 6.6. «Чего не может быть». За порогом оказывается мощенный булыжником дворик. Агата замирает и пытается осознать, не обманывают ли ее глаза. Пространство за дверью со всех сторон окружено каменными стенами, покосившимися от времени и поросшими мхом или шайником. Сверху нависают скаты черепичных крыш со старомодными железными водостоками. Все залито рассеянным серым светом, как будто лучи солнца с трудом пробиваются сквозь завесу тумана. Но во всем дворце сейчас не сыщешь места, где можно увидеть дневной свет, даже в таком скудном объеме. И двор совершенно не соотносится с архитектурой тюремного блока. Даже с порога становится очевидно, что он куда больше, чем могло бы позволить здание, и уходит влево, туда, где, по идее, находится камера, которую Агата только что проверила. Она должна была оказаться здесь, пройдя в соседнюю дверь. Михаил испуганно отскакивает назад. агата проходит мимо не надо кричит он но женщина уже вышла во двор воздух холодный влажный и совершенно неподвижный но чистый он не пахнет затхлостью как помещение в черном здании и в нем нет ставших привычными за последние часы гари и дыма это совсем другое место агата глубоко вздыхает Воздух кажется почти свежим, хотя вдох получился не очень ровным, и ее начало трясти. Маршал оглядывается. За спиной по-прежнему находится дверной проем, ведущий в тюремный блок. За порогом ждут встревоженные Файкс, Михаил и остальные солдаты. Еще дальше виднеются черные своды. Стены вокруг двери, впрочем, сложены из старого серого камня с пятнами лишайника, Рядом закреплена железная сточная труба, а сверху отбрасывает тень с вес крыши. Никаких следов тюремного блока и внушительного черного здания. Михаил протягивает руку, призывая ее вернуться. Конечно, он прав. Агата шагнула в невозможное, будто провалившись в сон наяву. Этого не может быть. Архитектура не совпадает. Происходящее противоречит законам логики и физики. Но вот оно. Возможно, Агата после всего пережитого все-таки сошла с ума. Но она переступила порог и оказалась тут. Почему-то, и она не может четко сформулировать причину, Агата не покидает ощущение, что именно сюда она шла все это время. Что именно это место являлось целью, а иного исхода быть не могло. Агата осматривается и делает еще несколько шагов по двору. Небо затянуто тяжелыми, набухшими от воды облаками. В воздухе пахнет дождем, который вот-вот начнется. Под сенью серых небес за пределами дворика раскинулся город. Она видит крыши, башенки, часть моста. Никакой четкой планировки, просто хаотичный лабиринт старинных улиц. Это место очень большое и очень старое. Здание построено из камня, кирпича, плитки и деревянного бруса. все вокруг блеклое и таинственное. И ни одной живой души. Кажется, что город простоял так, брошенный несколько столетий, медленно рассыпаясь в прах. Мрачные, пустые и безмолвные улицы протянулись, до куда хватает глаз. И с ними что-то очевидно не так. Дело не только в том, что никакого города тут, внутри разоренной тюрьмы, быть не может. Сами улицы какие-то неправильные. перспектива и линии будто скошены. расстояния и формы искажаются, превращаясь в невозможное сочетание кривых стен. Это место будто вышло из ползучих ночных кошмаров. Чем дольше в него всматриваешься, тем более пугающим и странным оно кажется. Маршал? Михаил стоит рядом. Он тоже вышел во двор. Голос звучит глухо, будто акустика места нарушена. «Нам не стоит здесь оставаться, мэм. Этого места вообще не должно быть», – кивает она. «Пойдемте, маршал. Нужно уходить». Она снова кивает, но не может оторвать взгляд от загадочного пейзажа. «Маршал?» «Кажется, я видел это во сне, капитан». «Да, я тоже», – отвечает он. «Прошу, маршал. Пойдемте. Этому месту нельзя доверять». «Здесь ничему нельзя доверять», – отвечает Агата. 6.7. Разговоры о негласном Вулкан молчит. Всю жизнь он принимал важные решения, как и любой из сыновей примархов, но никогда прежде не ощущал такого груза ответственности. Сейчас на его плечах лежит целый мир, выживание Империума и человечества в целом. И вот добавилось новое бремя. Судьба материального космоса, причем независимо от участи, уготованной людям. Он может доверять только тому, что знает наверняка. Примарх уверен, что отец создал его и братьев архитектора Мисущего. Каждый из них – полубог, способный нести величайшую ответственность, принимать важнейшие решения, учитывать любые риски, даже если они касаются будущего материальной Вселенной, и выбирать лучший из имеющихся вариантов. все это они могут делать самостоятельно, без наставлений и указаний отца. Никогда прежде бремя долго не было столь гнетущим. Сколько бы раз вулкан не умирал, он никогда до настоящего момента не осознавал, насколько тяжело и больно быть примархом. Он не может заставить себя произнести слова. Наверное, это правильно, что негласный указ никогда не прозвучит. «Начинайте работу», — говорит он на мыслезнаке. Руки движутся неохотно, но быстро. Вводите в строй первую партию псиодаренных кандидатов для поддержки и укрепления сил Сиделита. Любой ценой. Я отдаю негласный указ. «Как прикажете», – отвечает сестра безмолвия. 6.8 Последние терзания Малкадора Мертв. Я думал, что уже мертв. Но вместо этого зазубренные вселенной сдавливают и дробят мою сущность. Бритвенно острые грани реальности нарезают меня на субатомный фарш. Чудовищные болезненные спазмы, в которых целые галактики поднимаются, раскручиваются и падают во тьму за краткое мгновение. Вечность, которую невероятные силы сжали до да наносекунды и растянули в струну, в мить закрутилась бесконечной, замкнутой петлей, выскаженной аномалии пространства и времени, словно уроборос. Все измерения слились воедино в изохронной свертке, одновременно разоблачающей и неизбежной. Почему я еще жив? Трон, вопящий у мертвия искра, плывущая по потоку расклавленного камня. Он сросся с моими костями. Его золотой свет впитался в костный мозг. Он огненная буря, в которой сгорают клочья моей души. Он пытается сбросить меня, избавиться от ярма. Трон был решил, что со мной покончено, и он обрел свободу. Он брыкается и мечется, как дикий оврох, пытающийся скинуть всадника со спины. Он скручивается кольцами и бросается из стороны в сторону, как разозленная змея. жаждет разорвать мою вновь обретенную хватку, обвиться вокруг и вонзить клыки мне в горло. Боли же не играет никакой роли. Она так сильна, что, как и время, как и бессмысленные попытки вспомнить собственное имя, замкнулась на себя и вышла за пределы моего осознания. Я продолжаю существовать, не обращая внимания на непоправимый урон, нанесенный телу, разуму и духу. Я существую, потому что от меня осталось так мало, и удивительным образом этим остаткам проще сконцентрироваться на единственном, что имеет значение – на исполнении долга. Я думал, что умер. Думал, что все. Но угасающие силы внезапно восстановились, и мне удалось вернуть Толику утраченного контроля. Совсем немного, и возмущенно завывающему трону это уже не нравится, но он вынужден подчиниться. Змея не пытается вырваться, но сжимает кольца в надежде удавить, задушить, превратить меня в кашу. Вместо слез по щекам текут обращенные в жидкость мысли, но я удерживаюсь на троне и направляю его, будто сияющую колесницу, в разверстую бездну варпа. Вокруг шумят волны разорванной реальности, окатывая меня брызгами ледяных грез, а внизу бурлит разноцветная пустота и материума. Голосящие нерожденные идут по пятам, как грозовой фронт, как вырвавшаяся из адских глубин дикая охота, облаченная в плащи из черной ненависти и кольчуги из чистой злобы. Их ухмыляющиеся лица разрисованы краской из звездного пепла и выбелены пудрой из времени. В их дыхании я чувствую отчаяние разрушенных империй и ярость вымерших видов. Они подходят все ближе, подобно стае шакалов, желающих стянуть ослабшего всадника из седла и добить. «Я стал тенью прежнего себя. Кровь, кости, мышцы растворились. Лишь память удерживает здесь разум в мире живых. Я – нерукотворный образ своей прошлой жизни. Во мне нет ничего человеческого, кроме воли. И я простираю ее вокруг. Трон сопротивляется». пытается разорвать мою хватку. Сипя и хрипя, как заклинившая на полном ходу турбина, он вцепляется в пальцы и требует поддаться безумию. Он настолько напитался потусторонней энергией, что хочет только расколоться, разметать все вокруг и покончить с этим. Но я упорно продолжаю свой труд. Нет никакого сейчас. Вернее, есть только сейчас. Изохронная точка. Все, что было, есть и будет, включая мрачную тьму далекого будущего, поместилось в одном невероятно плотном мгновении. Полотно времени свернулось в тугой клубок без конца и начала и болтается в потоках варпа, как перышко на ураганном ветру. Это мой якорь. Не точка во времени, но время, низведенное до точки. Я привязываю себя и трон к этому незаметному пятнышку безграничного покоя и усмиряю безумное буйство машины. это единственная задача. Поддержание стабильности. Я должен обуздать чудовищную стихийную силу трона, остановить варп, затопивший паутину, и добиться стабильности. Когда я занял это место, то гадал, сколько продержусь. Но оказалось, что нет никакого сколько, потому что концепция длительности устарела. Разрушение линейной структуры времени – мое единственное преимущество. Я умер в тот же миг, как сел на золотой трон, и одновременно все еще жив. Усилием воли я держусь на границе между секундами, зависнув в бесконечном мгновении. Сквозь кровавый туман и замерзший свет я вижу происходящее вокруг. Полуоснование основания трона обуглился. Один за другим подмастерья консилиума падают на рабочих местах, разбрызгивая вокруг мечты, надежды и амбиции. Они засыхают пятнами на полу, когда бездыханные тела уносят прочь, чтобы на их место пришли новые люди. Я вижу, как вулкан принимает мрачные, прокрустовые решения в попытке поддержать мои силы. Чувствую боль и сожаление примарха. понимая, с какой неохотой и отвращением он отдает приказ усилить меня и продлить агонию. Этот поступок будет тяготить его до самой смерти, но благодаря ему я продолжаю жить, преодолев границу смертного бытия. Благодаря бедолаге вулкана я получил еще немного сейчас. И в этом сейчас я начинаю видеть образы других событий. Ставки изменились. Возник новый фактор, превратившийся из если в одно из многих сейчас. Ликующий гор Луперкаль, ставший возвышенным владыкой ночи, трескается, идет рябью, пузырится и мутнеет. Он перестал быть несомненным фактом и тонет в ином и за образе. В ослепительном свете, белом, чистом и смертоносном, исходящем от одинокой звезды, яростной и неизменной. На нее невозможно смотреть. Это ее я видел угасающим зрением, когда пришла смерть. Это император, вобравший силу варпа, ярчайшее светило в галактике. Его свет повсюду. Он проливается на все остальные мгновения. Он опаляет измученные поля сражений на тронном мире. Он пробегает бликами по поверхности брони Вальдора и блестит на гранях его изменившихся мыслей. Он медленно пожирает тень под красной стеной, где прячется, разговаривая сам с собой, Дорн. Он обжигает душу Сангвиния, заточенного в темном склепе. Свет прогоняет тень темного короля. Я пытаюсь говорить, но по-прежнему безуспешно. Неумолимый свет проникает всюду, в каждое мгновение прошлого и нынешнего. В одном из таких мгновений древние нечеловеческие создания прекращают работу над какими-то сложными устройствами и, закрывшись руками от разгорающегося сияния, начинают рыдать. В другом мгновении мир был безведен и пуст, и тьма над бездною. И свет сказал «Да буду я». И было так. В ином мгновении и в следующем, и в бесконечном множестве других, есть только свет, обративший в прах все своим нечестивым жаром. И только одно сейчас, мрачное и чахнущее, не пожрано светом. Царство теней и свечного пламени. Здесь властвует угрюмая тьма, разруха и запустение. Здесь люди находятся во власти древних обязанностей. Они рьяно их исполняют, но плохо помнят почему. В тусклом свете ламп постепенно облетает позолото с былых подвигов и поблекших когда-то величественных гербов. Функции машин и цели человечества забыты или неверно истолкованы. Все свелось к ритуалу, церемониям и механическим повторениям. Все, включая смысл жизни, стало просто древней традицией и бессмысленным обрядом. «Я не могу говорить. Я не могу остановить этот свет». Могу лишь ухватиться за остатки неожиданно вернувшихся сил и потянуться угасающей волей к тем, кто еще может меня услышать. Они уже очень далеко, и я почти забыл все имена. И все же я взываю к ним и пытаюсь направить в надежде, что хоть один услышит. Даже этого будет достаточно. 6.9. В конце Via Aquila. Навия, Аквилла и Уфратия слышит голос, зовущий ее по имени. Он тихий, но это не шепот. Больше похоже на полное отчаяние крик, доносящийся издалека. Киллер идет во главе колонны, ведет за собой народ. Ее поступь уверена и тверда, несмотря на усталость. Многомиллионный человеческий поток, вобравший в себя столько душ, что невозможно сосчитать, идет за ней по пятам. Беженцы. Потерянные, раненые, выжившие, обездоленные, сломленные, покинувшие дома жители некогда величественного дворца теперь могут только бежать от смерти. Им не за кем больше следовать, кроме нее. Они поднимают огромные тучи пыли. Шагами окровавленных, перевязанных ног, грязных башмаков и самодельных подошв, колесами скрипучих тележек и тачек со скудными пожитками – Хищный ужас идет по пятам, вцепляясь зубами в хвост колонны, охотясь на больных и отставших. Дым и грохот войны поднимаются со всех сторон, подобно отвесным утесам. Люди на Виа-Аквилу похожи на реку, медленно текущую по темному ущелью. Члены Конклава. Эйлд, Верефт, Иреванна, Танг и тысячи иных, несмотря на крайнюю степень усталости, поддерживают ход потока. Они тащат на себе раненых, помогают тем, кто окончательно лишился сил, разрешают вспыхивающие споры, успокаивают поддавшихся страху, распределяют скудные запасы медикаментов и, вооружившись огнеметами, патрулируют фланги. Они высматривают следы присутствия демонов, если находят, без жалости уничтожают нерожденных огнем и мечом. Мертвецов бросают у обочин. Река течет. Люди несут спасенные с полей сражений знамена Империума и символы Аквилы, ротные флаги Эксертус, штандарты верных легионов. Пыльные полотнища развиваются над головами идущих. Беженцы распевают песни, надеясь, что хор голосов придаст им сил. Губы будто сами повторяют слова, которые никто никогда не учил, в такт-ритму, который, казалось бы, никто не должен знать. Древние гимны, архаичные хоралы, Выцветшие от старости хвалебные песнопения и заросшие пылью мифы. Люди хватаются за метки чистоты, как за талисманы, опираются на посохи, палки и друг друга, добавляя все новые голоса к общему хору. Киилер тоже слышит их пение. Нестроенные рифмы поднимаются над толпой сирых и убогих, словно стаи выпущенных на волю птиц. Она поет вместе со всеми, хотя тоже никогда не учила эти строки. это паломничество. Никто не произносит слово вслух, но все чувствуют, что так оно и есть. Все начиналось как исход, как массовое бегство из разоренного дома, но стало паломничеством. Испытанием веры, преданности и выносливости. Это нечто большее, чем попытка убежать и выжить. Они идут неведомо куда. Если у путешествия и есть конечная цель, никто о ней не знает. Кроме нее, возможно все каждый из бесчисленных миллионов верят, что киллер знает куда они идут а до этого верили что она не просто одна из выживших молва удивительным образом распространила весть о ее целях и намерениях как и прежде весть о ее существовании о лидерских качествах о вере они верят в ее веру и идут за ней потому что считают будто киллер ведом путь хотя единственным, что она говорила о цели путешествия, было абстрактное на север. Люди верят в ее намерение, но она просто упрямо хочет продолжать путь, шаг за шагом, будто впереди ждет кто-то или что-то очень важное. Киллер ничего не объясняет, потому что не может. Она прекрасно слышит голос, зовущий за собой, но не может разобрать слова. Он стал четче и яснее после появления лорда Нема Джимена, Хармейстера Телепатика. Сейчас он бредет рядом, опираясь на ее руку. Киллер полагает, что дело в его псионическом даре. Остропад действует как фокусирующая линза и позволяет ей видеть лучше. Голос превратился в свет, в сияющую и неизменную звезду на небосклоне, видеть которую может только Киллер. Джимен не способен разглядеть ее мысленным взором, но дарит такую возможность и уфратии. Звезда слишком яркая, на нее нельзя смотреть напрямую. За каждую попытку приходится платить приступом тошноты и головокружения настолько сильным, что киллер почти теряет сознание. Но звезда продолжает сиять спокойно и ровно, будто всегда была на небосводе и всегда будет. Дорога ведет в бесконечность. Этот факт давно перестал удивлять и пугать. Вия Аквила тянется вечно, постоянно становясь длиннее. По обе стороны возвышаются нескончаемые руины. И чем дальше уходит процессия, тем большее расстояние отделяет ее от обоих концов. Они постоянно убегают. И вместе с ними убегает путеводная звезда, которую видит только Эуфратия. Она смирилась с таким положением вещей. Все закончилось. Время, надежды, ночи и дни – направления и смыслы. Остались только голос и путь. Реален только текущий момент. Реален этот шаг и тот, что будет следом. Они находятся здесь. Некоторое время назад она сказала Лити Танк фразу «Я была там». В формулировке придется поменять время, потому что времени больше нет. Однако Киллер знает, что когда-нибудь что-то изменится. Силы хаоса по природе своей, находящиеся в постоянном движении, рано или поздно настигнут их и прервут паломничество. Это неизбежно. И все же, когда неизбежное происходит, оно застает Киелер врасплох. Впереди, среди клубов пыли, маячат темные фигуры. Их много, и с каждой секунды становятся больше. Силуэты появляются из горящих руин с обеих сторон улицы. Киллер поднимает руку и останавливает паломников. Огромный поток, словно наткнувшись на невидимую преграду, замирает. По бесконечной запыленной толпе прокатывается волна. На смену песням приходит настороженное молчание, нарушаемое лишь стонами раненых, паническими всхлипами потерявших самообладание и детским плачем. Джимен стискивает предплечье спутницы. Вот нам и конец, уфрате, говорит он. Кииллер не отвечает. Она высвобождает руку и кивком просит Эйлда присмотреть за Остропатом. Тот подчиняется, хотя в глазах стремительно расцветает страх. И Уфратия идет вперед, оставив замерзшую толпу позади. Двое членов конклава решают отправиться с ней. Верифт, вооруженный полупустым огнеметом, и солдат Кацухира с винтовкой и прижатым к груди младенцем. «Что будем делать?» шепчет Веревт на ходу. Киллер не знает, что ответить. Переговоров не будет. Может, голос и свет обеспечат защиту, но это лишь призрачная надежда. Возможно, они все же дошли до цели. Возможно, паломничество с самого начала вело к такому концу. Что бы ни ждало впереди, она встретит это с гордо поднятой головой. и Уфратия отказывается верить, что голос, направлявший ее все это время, привел только к смерти. Но похоже, так оно и есть. Десятки нечетких силуэтов превращаются в легионеров Астартес в грязной броне. Когда-то она была цвета морской волны, но сейчас кажется почти черной. Они стоят, опустив оружие, и наблюдают за делегацией с расслабленным любопытством, возможно, не понимая, что за огромная масса людей собралась за спиной женщины. Киллер узнает символику на доспехах и характерные плюмажи на шлемах многих воинов. Сыны Горы – бывший 16-й легион. Их командир, широкоплечий великан в звании капитана, если верить остаткам обозначений на броне, с улыбкой следит за ее приближением и без страха выходит навстречу. Что ему сделают эти несчастные, сколько бы их ни было? Они просто очередное подношение магистру войны, вероятно, решившие добровольно сдаться на милость победителей, потому что понимают, что их час пробил. Знала ли Киллер этого капитана тогда, в прошлой жизни, когда была гостем на корабле его отца? Возможно, они разговаривали. Возможно, у нее были пикты с его изображением. Был ли он добр и обходителен во времена, когда они звались «Лунными волками»? «Киллер, представляется она, будто это что-то значит. Иуфратия останавливается. Верефт и Кацухира замирают по обе стороны от нее. Капитан 16 стоит в 10 метрах от неожиданных собеседников, разглядывая их. Подчиненные ему чудовища не двигаются с места и ждут, явно увлеченные происходящим. «Силгард Даргадон, отвечает он, вероятно, решив подыграть напоследок. «Капитан, 10-я рота». Легионер ракочет, как боевой рог. почему-то говорящий человеческим голосом. Он вооружен двуручным мечом, длиной в рост космодесантника. Сейчас клинок лежит на плече, солдат отдыхает от бесконечных сражений. Драгоддона окружает ядовитая аура, протекающая чернотой в воздух, будто клякса на бумаге. Его облик внушает ужас. Настоящее воплощение страха. Киилер и правда знает этого воина. Даргаддон. Когда она путешествовала с легионом, он был простым пехотинцем, а сейчас дорос до командира. Война собрала немалую дань с сынов горы. Полное имя она бы не вспомнила. Но он был добр. Как, впрочем, и все остальные когда-то. Иуфратия не чувствует страха. Ее наполняет внезапная и сильная жалость к врагу. Ей больно видеть старого знакомого, одновременно поднявшимся и полностью уничтоженным. Даргадон явно горд собой, новым званием, обретенной силой и статусом. Самодовольство буквально сочится из легионера. И при всем этом он искалечен. Некогда благородная броня покрыта волдырями и гнилью. Лицо исчерчено ритуальными шрамами, на болезненно-бледной коже виднеются язвы и опухоли. На миг Киллер видит настоящего Даргаддона, призрак, канувшего в небытие доброго волка. Он смотрит на нее, заточенный в покрытый узловатыми костяными наростами темной броне, И у Фратия вспоминает Пипт, тот самый Пипт, другого лунного волка, которого она запечатлела в кошмарных тоннелях под шепчущими вершинами на планете 6319. 19 Ксавье Джубал, сержант тактического отделения Хелибор, был первым падшим Астартес. Это произошло задолго до предательства Гора Луперкаля. Однако именно тот момент дал толчок череде событий, стал причиной травмы и депрессии, из которой потом выросла вера. Когда Киелер навела объектив Пиктора, Джубл уже перестал быть человеком, но позже, на проявленном изображении, она увидела кричащую тень космодесантника, будто эхо или дефект снимка. И вот сейчас и у Уфратия видит то же самое. Корчась от мук, Призрак Силгара Даргадона пытается выбраться из создания, которым стал легионер. «Мы не солдаты, капитан», – произносит она. «На вас символы ложного императора. Это правда. Не поспоришь и не спрячешь. Капитан, есть ли в вас хоть толика?» «Охо, нет», – ракочет Даргаддон. «Вы мясо. Вы его. И вы кровавое подношение нашим богам». Киилер начинает трясти. Она видит, что тусклая, почти незаметная тень прежнего силгара доргаддона рыдает. «Не просите пощады у тех, кому она неведома», – продолжает легионер. Каждое слово падает, будто удар тарана поворотом. Он расслабленно машет подчиненным. Те столь же неспешно с улыбкой поднимают оружие и шагают вперед, решая, кого убить первым. У них богатый выбор. 6.10. Из крови братьев. Локин бредет по колено в крови. Вечность назад он уже бывал здесь вместе с Тариком. Они возвращались по просторному инженерному коридору, идущему сквозь трюмовые отсеки после принятия Гарвеля в воинскую ложу. Тогда он удивился своему решению вступить в тайное общество, но секрет оказался не таким жутким, как представлялось поначалу. В те времена Ложа была настоящим братством и служила местом, где воины могли собираться и высказывать мысли, невзирая на статус и звание. Сейчас подобное кажется совершенно невинной затеей. Но тайное ложе Лунных Волков, как и остальные структуры Легиона и сам 16 пропитались скверной и порчей хаоса. Несмотря на кажущуюся безвредность, Ложа стала одним из главных каналов, по которым распространялась зараза. Торгаддон, помнится, был очень рад, когда Вокин передумал и решил присоединиться. Они шли по этому тоннелю, обмениваясь шутками. Тарик ради забавы подпрыгнул и хлопнул ладонью по проходящим над головой трубам. Вокин повторил трюк, и хлопок получился громче. Как же бесконечно давно это было. Он пытается не погружаться в воспоминания, потому что хитрая тьма начнет играть с ним. Он знает, что она вцепится в старые шрамы, поднимет на поверхность застарелую печаль и создаст болезненные иллюзии и кошмарных призраков. Вокин ожидает, что Тарик Таргаддон, маленький гор, не Равипус придут мучить его душу. Ему кажется, что мусор и обломки под ногами – это сотни и сотни символов ложи, устилающие пол, как галька на морском берегу. Их положили сюда, чтобы лишний раз прокрутить в ране нож тоски и болезненных воспоминаний. То братство уже не вернуть. В отличие от лиц, Локин много раз становился свидетелем подобных кошмаров. Мертвецы приходили из глубин варпа, сея раздор и страдания. Мертвые лица и мертвые голоса. Он ждет их. Ждет этой уловки. Если не Тарик и не хипа, тогда Удон отважный боевой брат, чья смерть привела Гарвели в ложу. Или Джубал. Да, Джубал. Бедный проклятый Джубл из тактического отделения Хэллибор, первый из падших, первый одержимый, первый, кто показал Локину, что истинное устройство мира совсем не такое, как он думал раньше. Да, именно так Варп и поступает, именно так проявляется его индивидуально подобранная жестокость. Ксавье Джубл покинет тайную обитель мертвецов и придет за Локином. Ты загоняешь себя в ловушку, говорит Гарвель сам себе. Так оно и работает. Варп проникает в мысли, разъедает их изнутри и обращает собственные воображение в западню. Он ослабляет волю мрачными образами и уродливыми грезами, а затем, выбрав момент, совершает последний бросок. И будто по волшебству кто-то зовет его по имени. «Здесь никого нет», – произносит Локин вслух. «Никого, с кем бы я хотел встретиться». Шепот не умолкает. Он игнорирует зов, но узнает голос. Сигелит. Раньше он проникал в мысли, направлял и отдавал приказы, но давно затих. Значит, это игра, очередной обман. Разумеется, разве мог Гарвиль не прислушаться к Сигелиту? Это не ты, старик, говорит он. В пучине хаоса я понял наконец, что во мне живет нерушимое спокойствие, бормочет голос. Нет, даже не голос. Это не слова. Это знак, символ, содержащий внутри концентрированный смысл фразы, внезапно появившийся в мыслях, будто поставленная печать. Вокин останавливается. Кровь плещется под ногами. На секунду ему кажется, что впереди что-то есть. Еще одна печать – образ вздорбленного человека в плаще и ощущение срочности. Он хочет поторопить или предупреждает, что нужно срочно уходить. В любом случае, это уловка Варпа, верно? Легионер поднимает меч, но силуэт и печать уже растаяли. Теперь он слышит новый голос, совсем.